Продолжение оказалось ничем не хуже. Начать с того, что меня действительно не укачивало, как и предсказывал Анчифа. Уж не знаю, может быть, мне просто повезло с организмом, а может быть, от неприятности меня оберегал сам Фило, которому пришлось по вкусу несколько капель моей крови. Так что я мог позволить себе вовсю наслаждаться путешествием. Я подолгу топтался на палубе, восторженно пялился на восхитительное однообразие морского пейзажа и часами просиживал на капитанском мостике рядом с Анчифой. Оставаться в каюте было практически невозможно. Сэр Кофа прихватил с собой не только волшебную полевую кухню, украшавшую наш досуг крошечными порциями каких-то неведомых деликатесов, но и ужасную шарманку, занудное треньканье которой способно свести с ума всех, кроме её счастливого обладателя. Хорошо хоть у него хватало благородства убирать эту шкатулку в свою объёмную дорожную сумку сразу после заката. Зато всё остальное время мне приходилось спасаться от дивных мелодий в обществе нашего капитана. Ано и к лучшему. Я с удовольствием выяснил, что сэр Анчиф и Мелифара не только обожает рассказывать о своих подвигах, но и мастерски умеет это делать. К тому же, Анчиф и не был похож на занятого человека. С такой вышколенной командой он вполне мог позволить себе расслабиться. А уж экипаж Нафила был самый дисциплинированный, что правда то правда. Эти здоровенные хмурые загорелые дядьки явно побаивались своего чудушного капитана. У видня Гианчиф и почти не случалось повода продемонстрировать присутствующим свои обширные познания в области непечатных проклятий. Команда не давала ему ни малейшего повода для недовольства. Поначалу робость пиратов казалась мне забавной, но со временем, повнимательнее присмотревшись к сэру Анчифи Мелифара, я начал их понимать. Стоило однажды услышать в сумерках его неправдоподобно тяжёлые шаги и ощутить на собственном затылке пронзительный взгляд мерцающих в темноте зеленоватых глаз, Никогда не забуду смертельный холод, который пробежал по моему позвоночнику. Мне вдруг показалось, что этот весёлый парень только похож на человека. Чем он является на самом деле, об этом я предпочёл не задумываться. Впрочем, мгновение спустя он уже сидел рядом и весело прохаживался насчёт моей гипотетической способности находиться в нескольких местах одновременно. Дескать, он только что видел меня на корме, а теперь чуть не наступил на мою лаухе в противоположном конце корабля. Я с облегчением слушал его болтовню и уже сам не верил, что этот весёлый парень только что умудрился напугать меня до полусмерти. Как бы то ни было, но я быстро проникся сочувствием к Анчифиной команде, даже взял ребят под опеку и посвятил кучу времени незапланированным экспериментам со щелью между мирами, добывал для них холодное пиво. Сам-то я с удивлением выяснил, что успел отвыкнуть от его вкуса, так что мои опыты были чистой воды филантропией. Анчифа одобрительно косился на их умилённые гиносым рожи. Был доволен, что моё присутствие приносит столько практической пользы. А вот великолепному сэру Коффе загадочная природа нашего капитана была до лампочки. Эти двое получали море удовольствия от своих ежевечерних перебранок, которые, впрочем, всегда заканчивались совместными посиделками за бутылкой какой-нибудь экзотической настойки из несчерпаемых запасов анчивы. Ребята друг друга стояли. Они быстро поняли, что нет ничего приятней, чем совместное обсуждение многочисленных пороков рода человеческого. Этим записным ворчунам время от времени удавалось достать даже меня. В таких случаях мне оставалось только гордо удаляться на палубу и развлекаться безмолвными разговорами с теми, кто остался дома. Сэр Джуфинхали, как правило, оказывался первым, кому я посылал зов и получал море удовольствия от моих сердитых отчётов о состоянии дел в нашем дискуссионном клубе. Зато для остальных я приберегал куда более романтические речи. Виньяшки Техи доставлялись многословные рассуждения о том, как умирающее закатное солнце моет своё круглое брюшко в водах великого Средиземного моря. Многострадальному Сэру Шурфу, как правило, приходилось выслушивать мои глубокомысленные рассуждения на абстрактные темы, навеянные по большей части отчаянным бездельем и некоторым дефицитом общения. Лукфи Пенсу я докладывал скромные результаты случайных наблюдений за морской фауной. Мне было приятно думать, что ребята при встрече пересказывают друг другу мои монологи, так что у них есть возможность по кусочкам, как мозаику, составить более или менее связную картину моего нынешнего бытия. Весь этот кайф продолжался довольно долго, дюжины 2 дней, если не больше. Я потерял счёт времени и окончательно почувствовал себя никчёмным бездельником, прожигающим жизнь в каком-то бесконечном морском круизе. Одним словом, я был вполне счастлив и спокоен. Вот уж чего никак не ожидал от этого путешествия. Знаешь, сэр Макс, кажется, твоя любовь к быстрой езде распространяется не только на автомобили, задумчиво сказал Анчифа. Дело было в самом конце совершенно восхитительного пасмурного дня. По моим расчётам, в это время Анчифа как раз полагалось подбоченевшись стоять на пороге нашей каюты и приступать к своей ежевечерней перебранке с Кофи. Тот уже наверняка подготовил новые цветистые эпитеты, чтобы в очередной раз отметить низкое качество корабельных ужинов. Справедливости ради замечу, что он немного сгущал краски. Не слишком, но всё-таки. Но сэр Анчифа Мелифара не трудился подчинять свою жизнь какому бы то ни было распорядку. Эти сумерки он решил встретить в моём обществе. Что ты имеешь в виду, рассеянно спросил я. Хочешь сказать, что мы приближаемся к берегам Уандука быстрее, чем следует? Вот именно. При таком слабом ветре нам вообще положено болтаться на месте. На одном магическом кристалле без парусов далеко не уедешь. А Фила несётся к причалам Капуты как сумасшедший, гораздо быстрее, чем при самой благоприятной погоде. Сначала я вообще не знал, что думать, а потом вспомнил, что у меня на борту ошивается один знаменитый любитель лихой езды. Думаешь, не довеrz его переспросил я. Вообще-то он вполне мог оказаться прав. Я до сих пор не слишком-то разбираюсь в загадочных способностях своего организма, окончательно рихнувшегося после нескольких лет весёлой, мягко говоря, жизни в столице Соединённого королевства. "Думаю, так оно и есть", кивнул Анчифа. "Выходит, я должен сказать тебе спасибо. Ненавижу беспомощно болтаться посреди моря, пережидая штиль. С твоими способностями, сэр Макс, тебе самое место на пиратской шикке". "Да", польщённо отозвался я, звучит соблазнительно. хотя не думаю, что из меня получится хороший пират. Я до сих пор драться толком не научился. Разве что убивать, но это же не твой профиль, верно? А, ерунда. Это не самое главное, отмахнул Санчифа. В таком деле нужна не драчливость, а удача. А уж её у тебя хватит на целую флотилию. И самое главное, с твоей помощью мы могли бы догнать кого угодно, в том числе и тот тажерский фафун, который вчера полдня маячил на горизонте. Ух, такая хорошая добыча от нас ушла. Сердце кровью обливается. Что, соскучился без хорошей работы, сер капитан, рассмеялся я. Ну не то, чтобы соскучился, просто я чувствую себя никчёмной задницей, когда мимо проползает этот надутый тажерский болван, которого можно брать голыми руками, а я спокойно даю ему уйти. «Понятно, что нужно торопиться, поскольку вам с кофой предстоит охмурять куманского халифа, спасать моего влипшего в беду братишку и так далее, но упустить такой шанс. Сэр Макс, ты когда-нибудь видел рыдающего на взрыд капитана? Скоро увидишь, обещаю». «Ну, если все так круто, надо было быстренько напасть на этого-то шерца, чуть-чуть его пограбить, потом отпустить и дело с концом», – легкомысленно отозвался я. «Если бы с кофой можно было договориться так же легко, как с тобой». «Оказалось, что этот вредный старый грыз еще и мысли читает, представляешь? Стоило мне вчера покоситься на Ташерский фафон, сэр Кофа тут же вырос за моей спиной и заявил, «Пока я нахожусь на борту этого грешного корыта, никаких приключений! Как тебе это нравится?» «По-своему он прав», — улыбнулся я. «Как-никак считается, что мы с ним служим закону?» «Считается», — равнодушно подтвердил Анчифа, и испытывающий посмотрел на меня. Кажется, из тебя действительно мог бы получиться отличный пират Сармакс. У тебя так глаза разгорелись, смотреть приятно. Ты мне просто так делаешь комплименты или надеешься, что мне удастся договориться с Кофей? И то, и другое, честно признал Санчифа. Не могу сказать, будто я действительно так уж надеюсь, что тебе удастся его уговорить, но в любом случае приятно обзавестись лишним единомышленником. Честно говоря, я не придал особого значения нашей санчифей болтовне. Но перед тем, как улечься спать, Всё-таки решил обсудить с Коффи интригующую тему нападение на соблазнительный ташерский фафун. Что, умираешь от любопытства? насмешливо спросил он, выслушав моё выступление. Ты ещё никогда не был пиратом и теперь ужасно хочешь узнать, что они при этом чувствуют? Могу тебя уверить, ничего особенного. Самый скучный день в Тайном Сыске даёт возможность испытать куда более острые ощущения. И это я тебе говорю как человек, которому довелось попробовать и то, и другое. И то и другое? изумлённо переспросил я. Вы хотите сказать, что были пиратом? Когда вы успели? Ну, жизнь длинная штука, пожал плечами Саркофаг. Особенно моя жизнь. Впрочем, я немного преувеличиваю. Я никогда не был настоящим пиратом, просто в юности совершил несколько морских прогулок в компании своего хорошего приятеля. А вот он был таким же романтичным молодым человеком, как наш сэр Анчифа. По его милости мне довелось принять участие в нескольких настоящих стычках. Мой папа был ужасно недоволен и превратил нас обоих в каменные изваяния на целую дюжину дней. Решил почему-то, что после этого мы исправимся. Ужас какой, содрогнулся я. Но и методы были у вашего батюшки. Да, с ним было непросто иметь дело, согласился Кофа. Со мной куда легче договориться, даже за пределами Угуланда. Но позволить этому безумцу Анчифи поставить под угрозу наши мероприятия только ради того, чтобы дать тебе возможность в течение нескольких сотен лет рассказывать своим девушкам о том, как ты принимал участие в пиратском нападении на ни в чём не повинный Ташерский фафон, ты не находишь, что это чрезчур? Не знаю, может быть и чрезчур, вздохнул я. Кстати, у меня только одна девушка И ей мои басни о собственных подвигах, мягко говоря, до фени «Я же сказал, в течение нескольких сотен лет Все меняется, знаешь ли» Я понял, что дискуссия закончена Закрыл глаза и отвернулся к стене Морское путешествие превратило меня в жуткого засоню Среди ночи я проснулся и вышел на палубу «Я так почти каждую ночь делаю» В каюте всё-таки очень душно. Чтобы поутру не болела голова, следует хотя бы разок выскочить наружу, сделать хороший глоток свежего ночного воздуха и назад под одеяло. Кто-то подошёл ко мне сзади. Я так и не услышал шагов, просто ощутил чужое тревожное присутствие, обернулся и с изумлением уставился на Джуффина. Разумеется, мне прекрасно известно, что сэр Джуффин Хали Колдун, каких ещё поискать, но всё-таки я совершенно не ожидал встретить его на палубе фила. Мой здравый смысл тут же положил на стол прошение об отставке и поспешно удалился в какие-то неведомые дали. В его отсутствие я мог только судорожно хватать ртом воздух и таращиться на приветливую физиономию шефа. «Только не падай в обморок, и тем более не вздумай просыпаться, ясно?» – проворчал он, извлекая из кармана своего серебристого лаухи курительную трубку. Повертел ее в руках и спрятал обратно. «Передумал, что ли?» «Не просыпаться?» – переспросил я. «Передумал?» Хотите сказать, я сейчас сплю? Ну да. Можно подумать, ты впервые видишь меня во сне. Между прочим, именно таким образом мы в свое время и познакомились. Не забыл? Нет, конечно, улыбнулся я. Но сейчас это совершенно не похоже на сон. Все такое обыкновенное, совсем как настоящее. Оно и есть настоящее, пожал плечами Джуффин. Это мы с тобой, призраки. А все остальное, самое что ни на есть, настоящее. В любом случае, здорово, что вы здесь Я наконец-то сделал то, с чего следовало начинать Обрадовался Да, неплохо, согласился Джуффин Мне, знаешь ли, ужасно не хватало этого дикого выражения Крайнего изумления Да и многих других идиотских выражений Которые так часто гостят на твоей физиономии И вообще, без тебя не так весело, как я это себе представлял Впрочем, я решил навестить тебя не из сентиментальных соображений Можно сказать, я приснился тебе по делу Правда? Надо же. А что за дела-то? Мне очень не нравится, что ты так легко уступил Коффе в этом вашем споре насчёт ташёрского фафуна, строго сказал Джуффин. Само по себе пиратское нападение на этих несчастных купцов представляется мне чистой воды безумием, но вы хотите сказать, что я всё-таки должен помочь Анчифи напасть на этих ташёрцев? я начал смеяться. Дырку в небе над вашим домом Джуффин. А я-то думал, что вы мне голову оторвёте только за то, что мне на минутку захотелось Я-то может и оторву тебе голову, но не это должно тебя заботить. Твоё мимолётное желание черевато куда более серьёзными неприятностями, чем мой административный гнев. Что-то я совсем ничего не понимаю. Догадываюсь. Поэтому я тебе и приснился. Решил, что этот разговор не из тех, для которых достаточно безмолвной речи. Твоя жизнь представляет собой довольно сложную задачку, при том, что у тебя имеются способности к чему угодно, но только не к математике. Ладно. А теперь смотри. В куда смотреть-то? Прямо перед собой. Джуфин положил тяжёлую тёплую ладонь мне на затылок и аккуратно развернул мою голову, которая только что была обращена к нему. Теперь я смотрел на тёмную поверхность спокойного ночного моря. Через несколько секунд вода вспенилась, забурлила, и я увидел человеческую руку, судорожно цепляющуюся за клочки серебристой пены, словно это могло как-то помочь её тонущему обладателю удержаться на поверхности. К моему величайшему удивлению, у него действительно получилось. То, что было всего лишь невесомым скоплением молочно-белых пузырьков, превратилось в лёгкий, но надёжный плавучий предмет, что-то вроде куска пенопласта. Хотя с другой стороны, откуда бы взяться пенопласту в этом прекрасном мире? Как бы то ни было, но врождённый из пены спасательный плот тут же вцепилась и вторая рука, а потом над водой показалась взъерошенная голова утопающего. Искожённый судороги рот жадно хватал воздух, но мерцающие в темноте глаза показались мне удивительно спокойными, весёлыми и безжалостными. Можно было подумать, что их обладатель снисходительно насмехается над досадными затруднениями, которые испытывает его собственное тело. Кажется, он заметил наш каравель. Впрочем, это зрелище не вызвало у него особого энтузиазма. А потом этот тип исчез. Исчез и белый брусок, помогавший ему удерживаться на воде. Ничего удивительного. Неваждение, оно и есть наваждение. Ты так и не узнал этого парня, Сэр Макс, Лукас спросил Джуфин. Впрочем, в такой ситуации не очень-то и узнаешь. Тем не менее, именно так будешь выглядеть ты сам лет через 60. Нравится? Да ничего себе. Но, судя по всему, я окончательно завяжу с дурацким обычаем расछысываться, вздохнул я, а потом осознал смысл его слов и с ужасом уставился на шефа. Хотите сказать, что вы показали мне сцену из моего собственного будущего? что мне предстоит утонуть в этом самом месте или я всё-таки не утону. Не знаю, Джуфин равнодушно пожал плечами. Пожалуй, мне стоило выбрать для тебя что-нибудь более живописное. Великолепный сэр Макс командует морским сражением, горделиво красуясь на капитанском мостике с собственной короной, или даже так, хладнокровно приказывает отправить на дно пленных, которым не нашлось места в трюмах. Но я нарочно остановился на этом поучительном эпизоде. Ты же у нас боишься смерти. Я ничего не перепутал. Вы ничего не перепутали, сухо сказал я, и тут же растерянно добавил: никогда не подозревал, что человек может вот так взять и увидеть собственное будущее. Всегда был уверен, что определённого будущего, о котором можно узнать заранее, вообще нет. Каждый день что-то происходит, и возможные перспективы меняются, а некоторые поступки способны изменить даже прошлое, разве не так? В общем-то, ты прав. Примерно так оно и есть, согласился Жуфин. Какой ты иногда бывает мудрый. Это что-то. Но если так, что же это было? Предупреждение? Можешь считать, что угадал. Почти угадал во всяком случае. Джуфин немного помолчал и продолжил. Это видение навестило тебя, чтобы предупредить, что так вполне может случиться. Очень мило с его стороны сделать это заранее, пока ситуацию ещё можно исправить. Ты не находишь? Знаете что? Давайте вы будете считать меня клиническим идиотом, ладно? попросил я. Тем более, что это вполне соответствует действительности. Вы так распинаетесь, чтобы объяснить мне нечто бесконечно важное, а я скотина неблагодарная, по-прежнему ничего не понимаю. Может быть, вы начнёте с начала и разтолкуете мне просто и доходчиво, что именно следует исправить и каким образом я могу это сделать? Ладно, начну с начала. Мира Любила согласился Джуфен. Собственно говоря, я просто решил напомнить тебе, сервершитель, что все твои желания, даже самые немымолётные, сбываются, в том числе твоё дурацкое, но вполне естественное желание узнать, что именно чувствует средний статистический пират, когда берёт на абордаж купеческое судно из далёкого Ташера. Понятно, что уже завтра ты успешно забудешь, что тебя посетило такое романтическое настроение, и займёшься чем-нибудь другим, но дело уже сделано. Ты захотел стать пиратом. И однажды ты это получишь. Рано или поздно, так или иначе, как это всегда случается с твоими безумными фантазиями. Хочешь ты того или нет, но тебе придётся получить то, о чём ты позволил себе замечтаться, а потом угробить какую-то часть своей жизни на все эти героические глупости. Теперь ты меня понимаешь? Думаю, что да. Наверное, мне давным-давно следовало бы научиться вообще ничего не хотеть. и моя жизнь сразу же стала бы куда спокойней. Да вот не выходит пока. Хорошо, и как я могу это исправить, если я вас правильно понял, в данной ситуации недостаточно просто сесть и решить, что я больше не хочу быть пиратом. Совершенно недостаточно, подтвердил Жуфин. Именно поэтому мне не нравится, что ты так легко уступил Кофе в споре о ташёрском фафуне, о чём я честно сообщил тебе с самого начала. Вы хотите сказать, что если мы всё-таки догоним этот грешный фафун, Кажется, я наконец-то начал понимать, к чему он клонит. Представь себе, именно это я и хочу сказать. Этот грешный Фафун или какой-нибудь другой корабль, тебе следует немедленно осуществить своё глупое желание, чтобы не угрохать на его исполнение всю оставшуюся жизнь, мой бедный сэр Вершитель. И плюнуть на тот факт, что это может привести к провалу нашего мероприятия по спасению Мелифара, удивился я. Вы же первый мне голову оторвёте в случае чего? В случае чего оторву. Согласился Джуфин. «Но только не говори, будто ты меня страсть как боишься. Все равно не поверю. Что касается твоих неконтролируемых желаний, Тут они только на пользу. Ты же хочешь вернуться домой и привести в чувство Мелифара? И вообще, ты хочешь, чтобы у этой дурацкой истории был хороший конец. А чем это твое желание хуже других? Правда?» «Правда», – растерянно согласился я. «Ну вот, а теперь нам обоим пора просыпаться. Я уже немного устал тебе снится». «Нет, ничего утомительнее, чем вести продолжительные беседы в столь неподходящем для разговоров состоянии. Вообще-то люди снятся друг другу для того, чтобы действовать, а не разговаривать. Но с тобой вечно все выходит шиворот на выворот». «Спасибо, Джуфин», – улыбнулся я. «За хороший сон, за мудрый совет и вообще приятно было с вами поговорить». «Позволю себе не согласиться с этим определением», – фыркнул шеф. «Ты из меня всю душу вытряс. Завтра буду спать, как убитый до полудня. Впрочем, я тоже был рад с тобой повидаться». ворчливо добавил он перед тем как исчезнуть